Дневник графа Полонского. 10 августа 1915 года. Всего 10 дней прошло, как вернулись, а будто и не уезжали. В поместье все неизменно, и вот уже чудится, будто жизнь течет мимо. Соленькая снова хуже, стала ходить по ночам. Вчера маялся бессонница и вышел на балкон. Гляжу, в предрассветном тумане со стороны пруда к дому точно облачко белое плывет. Сердце почуяло неладное, острой болью напомнило, что годы уже не идут, а мчатся. Не ошиблось сердце. Это она, Оленька, по парку гуляла. Босая, в сорочке до да колен мокрой. Я окликнул, а она даже не остановилась. «Мне б догнать, да испугался!» Так и стоял, пока она мимо меня по дорожке не проходила, даже, а проплывала, будто призрак. А как увидел ее взгляд, пустой, неживой, так мне и вовсе дурно сделалось. Привалился спиной к липе, глаза зажмурил. В себя пришел от того, что дверь входная хлопнула. Успел заметить только, как Ульяна змею шмыгнула в дом, а Оленьку не увидел. Может, она раньше зашла. На следующий день рассказал о том, что видел Илье Егоровичу. Тот долго думал, а потом сказал, что Оленькино поведение уж больно похоже на сомнамбулическое. Велел присматривать за ней, чтобы не поранилась случайно или, не дай бог, не утонула в пруду. Либо и вовсе дверь ее спальни на ночь запирать от греха подальше. Да только как же я могу? Как объясню Оленьке, от чего веду себя с нею как сузницей? Нет, лучше буду присматривать. Может, и не повторится такое больше. Ах да, сегодня получил письмо от сеньора Антонио. Он решил принять мое приглашение. Обещал прибыть в конце осени».